Глава 11. Не прошло и получаса, как бойцы ищущих легкой рысью покинули деревню. Из ртов разгорячённых лошадей валил пар. Солнце уже поднялось и разогнало утренний туман. Но воздух был еще по ночному сырым и прохладным. Лето пока не вступило в свои права, ночи все еще были холодными, и лишь к полудню весеннее светило до конца прогоняло ночную стылость. Дико, несмотря на настойчивые просьбы ученика, Райан все-таки оставил в доме старосты. Мальчик был все еще довольно слаб и задерживал бы отряд. Кроме того, за ним вызвалось ухаживать Дариона а значит, он точно не будет скучать и быстро пойдет на поправку». Отряд вернулся на тракт и двинулся на север, к Вильне. Поисковое плетение надежно закрепилось на цели и указывало направление. Отдохнувшие лошади бежали резво, и расстояние уверенно сокращалось. Райан, как и предполагал, нашел ауру Бернара быстро. Чтобы незамеченным выбраться из дома и забрать одну из лошадей ищущих, беглецу пришлось использовать дар. Следы слабенького плетения остались рядом с конюшней. Видимо, юноша использовал что-то из арсенала внушения, чтобы успокоить животных. Лошади ищущих были выдрессированы отменно, и чужак, попытавшийся посягнуть на любую из них, рисковал получить удар копытом в череп. Видимо, юноша знал об этом и заранее побеспокоился, чтобы животные не подняли шум. Раин легко считал следы, а найти по ним источник, с помощью которого создавалось плетение, для него не составляло труда. Даже слабенький, полупустой амулет Бернара сиял перед его внутренним зрением, как путеводная звезда. «Интересно, чего же все таки он так испугался?» — размышлял Райан, отпустив поводья и дав коню свободу. В ситуации с волками Бернар явно был жертвой. Обвинить его не в чем. Ни о каких нарушениях закона с его стороны, даже если они имели место быть, мне неизвестно. Очевидно, он ощутимо напрягся, когда понял, что попал в руки проверяющего отряда темного клана. Вероятно, он боялся того, на что я могу пойти, чтобы получить нужные мне сведения. А еще больше того, что если он станет источником информации, благодаря которому примерно покарают клан Росомахи, его не простят свои же, сочтут доносчиком, и хорошо, если просто прирежут потихоньку. Да, парня можно понять. И все равно поступок глупый. Шансов скрыться от отряда ищущих у Бернара очень немного, а вот получить по полной, попавшись после побега, запросто. И все же он решил попытаться. Нет, определенно, этот парень мне нравится. Отряд двигался уже около двух часов, когда Райан почувствовал, что внезапно что-то изменилось. Амулет Бернара замерцал потоками активной энергии потом ярко вспыхнул и начал стремительно угасать похоже там идет бой кажется наш беглец опять во что то влип крикнул райен герману пришпоривая коня как бы на этот раз его все таки не прикончили свечение импровизированной геммы мигнуло последний раз и погасло проклятие ругнулся райн его амулет пуст Он выложился полностью. Это совсем близко. Вперед! Ищущие неслись по тракту, и серая дорожная пыль, поднятая копытами двух десятков коней, не оседая, клубилась в воздухе, напоминая огромную змею. Дорога очередной раз вильнула вправо, и за поворотом Райан увидел всадников. Местность здесь была холмистой, и с небольшого возвышения, по которому скакал сейчас его отряд, ищущий, как на ладони, видел чуть впереди одинокую фигурку, лишь немного опережающую несущихся за ней преследователей. Райан пересчитал их глазами и тихонько присвистнул. «Семнадцать человек. Наверное, если бы не лошадь, позаимствованная у ищущих, Бернара настигли бы уже давно». Но благородное животное летело стрелой, и скакуны преследователей явно с трудом выдерживали темп. Шанс уйти у него был. Те, кто стремился его догнать, видимо, тоже это понимали. Внезапно один из всадников, скакавших чуть впереди, что-то крикнул остальным, поднял лук и выстрелил. Повинуясь приказу, его примеру последовал второй, третий. Беглец прижался к шее лошади и стал время от времени бросать животное то вправо, то влево, сбивая с толку преследователей. Стрелы с шипением пронзали воздух и бесполезно втыкались в землю. Так продолжалось некоторое время, пока один из стрелков, более меткий или просто более удачливый, не попал в цель. Раненая в бедро лошадь Бернара испуганно заржала и встала на дыбы. Юноша не удержался в седле и к кубарем свалился в придорожную траву. Преследователи мгновенно взяли его в кольцо. Однако и отряд Райна уже был на расстоянии выстрела, и он не преминул этим воспользоваться. Стреляйте по лошадям, коротко скомандовал он, и одновременно отправил вперед ментальный приказ: немедленно прекратить сопротивление. «Сложить оружие!» Запели стрелы, и почти половина преследователей оказалась на земле. Их испуганные раненые животные бестолково заметались по равнине. Появление новых действующих лиц явно стало для них неприятной неожиданностью. Однако надо отдать должное. Оправились они быстро. Приказ прекратить сопротивление проигнорировали, И ответный залп не заставил себя ждать. Ищущим он вреда не причинил. Райан предусмотрительно активировал заранее заготовленное плетение, и его бойцов окутала невидимой паутиной защитная сфера. Внезапно Райан заметил, что от беспорядочной толпы отделилась и движется прочь фигура всадника. Он пригляделся. Это, несомненно, был Бернар, который, видимо, воспользовался суматохой, чтобы сменить павшую лошадь и удрать. «Герман, бери своих и давай за ним. Он нужен мне живым, во что бы то ни стало». «Командир, мне хватит и пятерых». «Нет, бери десяток. Ты не должен упустить его. Выполняй». Отрезал Райан. Бойцы Германа отделились от отряда, и, перестроившись широким полукругом, галопом понеслись за одиноким всадником. В этот момент в оставшихся с райном бойцов полетел еще один залп стрел. Ищущий с запоздалым удивлением увидел, что часть из них преодолевает защиту, но усилить ее не успел. Несколько из них попали в цель. Он слышал скрики за спиной а потом левую руку пронзила боль и одновременно перед внутренним взором мелькнуло довольно ухмыляющееся лицо и горящие торжеством глаза стрелка раин скосил глаза рука в рубах стремительно окрашивался алым но стрелы не было прошла вскользь просто царапина мелькнула в голове Он привычным движением поставил блок на боль. С этим разберемся позже. Стрелы, преодолевшие защиту, несли в себе силу. Значит, в бой вступили одаренные. Становится интересно, промурлыкал Райн. Но, пожалуй, пора прекращать спектакль. Он чувствовал, как справа и слева полетели в противника энергетические заряды. Его бойцы были явно разозлены и, пожалуй, сейчас сожгут удачливых стрелков заживо. райн касанием сознания активировал гемму, быстро сформировал несложное, но очень эффективное плетение, сконцентрировался, ощутил биение амулетов своих людей и отдал ментальный приказ. Мгновение спустя — Ниточки энергоканалов потянулись от их амулетов Геммирайена, подпитывая ее энергией. Такое соединение позволяло использовать плетение чудовищной мощности. Ищущий ударил. Он видел, как пытается создать защитный контур один из противников. Видел, как сумасшедший поток энергии сметает его жалкие попытки, как пушинку, и накрывает людей. Эффект был таким, как будто в землю, где стояли сражающиеся, ударил невидимый молот. Люди и лошади оглушенными падали на землю. Минута... И неплохой боевой отряд превратился в лежавшую в беспорядке кучу тел. «Вот так. Быстро. Эффективно. А главное, с минимальными случайными жертвами». Довольно прокомментировал Райан и спешился. «Всех связать. Проверить и изъять амулеты. Одаренных приведите в чувство. Я хочу с ними побеседовать».